Связывались с босиками и время от времени принимали участие в их делишках. Должен сказать, что несмотря на крайнюю непривлекательность, примитивность и неудобство моего жилья, как не тяжко было жить в этом сыром полуподвале ночлежного дома с его нарами, нет хода без добра. Политически и психологически это принесло мне повреждение известной пользу я в плотную в ускоренном, так сказать, порядке узнал простой городской люд, рабочих, безработных, со всеми их положительными и отрицательными сторонами. Я сблизился с лучшими из них, как со своими классовыми собратьями. Хотя большинство из них были психологически подавлены тяжестью своей материальной жизни. Среди них были люди, не потерявшие веру в то, что придет еще наше рабочее время, особенно среди тех, кто испытал революцию 1905 года. Естественно, что открытые разговоры на политические темы в 1907-1908 годах трудно было вести, но отдельные, как бы случайные реплики подавались и... Особенно развязывались языки после выпивки. В третьем классе среди льүмпинцев споры шли по разным темам, причём часто доходило до драк. Мне вспоминается один такой интересный случай, когда мне довелось вмешаться в роли просветителя. Однажды мне сказал один из обитателей нашего жилья, революционно настроенных, что В третьем классе идут отчаянные споры о челкаше. Я вначале не понял, при чем тут челкаш Горького, но потом все выяснилось. Оказалось, что в третьем классе на чележке обретался один крайне отрицательный тип, который именовал себя челкашом. Хотя новоявленный челкаш был вором и жуликом, но в отличие от горьковского челкаша выдавал себя за анархистующего а был на деле черносотенствующим. Спор начался с того, что он систематически оскорблял одного деревенского парня Грыцко, все время упорно называл его Гаврила по имени второго героя рассказа Горького. Несмотря на его протесты, приклеивая ему аппетиты жадного человека, готового для денег пойти на все, некоторые, особенно безработные, поддержали паренька. Но это не помогал. Перед в третьи класс я застал такие острые споры по этому поводу, которые начали превращаться в драку. Не ввязываясь в эту драку, я им громко сказал: "Вы спорите сами, не зная из-за чего. Давайте прочтём рассказ Максима Горького Челках, тогда и решим, кто прав". Большинство с радостью отнеслось к этому и поручило мне достать книжку и прочитать им в один из вечеров, когда большинство будет в сборе. В назначенный день большинство было на месте. Люди слушались с исключительным вниманием. Я читал медленно, с расстановкой и, можно сказать, воодушевленно. Я и тогда, и особенно теперь, поражен тем, С каким большим интересом и одобрением отнеслись эти обреченные люди, басяки и голодные безработные, к этому рассказу Горького, и какие споры он вызвал. Я не буду излагать все последующие высказывания, но можно их в порядке резюмирования свести к следующему. Басяцкий элемент озлобленно говорили о Гавриле, находя в нем общие слова по их мнению, для крестьян черты. От жадного, говорили они, можно всего ожидать, в том числе и предательского убийства. Как это хотел Гаврил сделать соблагодетельствовавшим его челкашом. Противоположности им по преимуществу крестьяне безработные, не защищая Гаврилу, а даже прицая его, критиковали и челкаша, который ворует крестьян, И все пропивает ни себе, ни людям. Они особенно и правильно настаивали на том, что неверно. Не все крестьяне жадны, как говорили некоторые босяки. Есть, конечно, и такие жадные, готовые ради денег нам все.